Глава 12. Маргарита. Когда мы вернулись домой, я чувствовала себя хлеще, чем выжатый лимон. Из меня будто не соки выжали, а душу выпили. А всё из-за моих героев. Женская аудитория настолько сильно расчувствовалась от ослепляющего обояния Филиппа и грозной загадочности Виктора, что нас не отпускали до самого вечера. Читатели требовали продекламировать Несколько самых горячих отрывков из книги, желательно в лицах. И не меня просили графа и барона. Филипп был только рад. Барон без разговоров взял мою книгу из рук, широко улыбающейся девушки, и зачитал откровенный отрывок, в котором он выступал главным действующим лицом. Я была готова провалиться сквозь землю. Нет что вы, Филипп, прирождённый оратор, было приятно его слушать, просто услада, но сам текст Господи, хорошо, детей не было в магазине. А вот Виктор отказался, продемонстрировав восторженной публике своё истинное злодейство. Дамы были в восторге. Клара подсчитывала будущие нули. Филипп купался в овациях и любви своих поклонниц. Виктор смотрел на всё это действо с лёгким презрением и вселенской скукой. А мне хотелось крикнуть: "А ничего, что это я, автор книги. Этих двоих придумала тоже я". ощущение, что меня вообще не существовало для читателей. Граф Харрис и барон Майлс затмили мою скромную персону своей харизмой. Слава богу, за Анновиса Пощен и клоуна оказались на свободе. Хотя это я из вредности преувеличиваю, на самом деле презентация будущего романа прошла успешно. Даже более того, феерично. Однозначно, что гонорар за вторую книгу, а также за сувениры и медийные проекты Я получу значительный. Кстати, мои герои тоже. Парни справились со своими ролями, и ни одна особь женского пола не пострадала. Разве что женские сердца окончательно были покорены филмом и викам. Но тут уж я ничем помочь не могу. Но теперь задача номер 2 сделать им реальные документы. А задача номер 1 всё та же разорвать нашу связь. Ты даже здесь будешь хмуриться, Мы больше не в плену девичих слёз, Харис. Расслабься, хохотнул Филипп и хлопнул Виктора по плечу. И они хмурясь. Я возмущён, процодил Виктор. Чем же? удивилась я. Виктор гневно раздул ноздри и цинично произнёс: Зря я не прочёл твоё сочинительство, Марго. Эти женщины. Я пока ничего не поняла. Что эти женщины? повторила за ним Что конкретно тебя возмутило? Женщины не должны читать подобную литературу. И писать о таком бесстыдстве не должны. Граф сузил глаза и толкнул в плечо Филиппа. А ты, мерзавец, не должен был зачитывать вслух о том разврате, что творишь со своими бесконечными любовницами. Ф-ф-фыркнула я и не сдержала смех. Вик, не будь ханжой. Да и в книге я тебя не наделяла этим отвратительным качеством. На дворе двадцать первый век, другой мир, и о сексе люди говорят свободно. Тем более ты сам видел, какие фильмы показывают, что смотрит Фил один на один с собой. И прошу заметить, в моих книгах все описано красиво, чувства, эмоции. Женщины должны читать проповеди, а не вот это. Ревкнул Виктор, указывая на флайеры с их лицами у меня в руке. И скрылся в гостиной, громко хлопнув дверью. Переглянулась с Филом и сказала. Вот цена. Не ожидала, что граф попадёт в подобную крайность. Поговори с ним и вырузай. И зачем мне с ним говорить? скинул Фил Брови. У него позиции, и я не собираюсь её менять. Закатила глаза и тяжело вздохнула. Мужчины, как с вами тяжело. Барон хмыкнул. Не с нами сложно, с тобой, Марго, это ты сложная. Я? задохнулась возмущённо. Но Фил тоже скрылся в своей комнате, точнее, в моем кабинете. Оставшись одна, скинула туфли, размяла уставшие ноги и плюнула на этих самцов с заморочками в голове и устоявшимися ханжескими взглядами. Хочу кофе, хочу шоколадку, горячую ванну, чистую пижамку и мягкую постель. Да, и пусть все мужчины подождут. Или сдохнут. В общем, до завтра они для меня не существуют. Я слишком устала. Утро следующего дня принесло много сюрпризов. Всё началось с того, что в дверь моей квартиры кто-то настойчиво звонил и стучал. С трудом отлепив голову от подушки, хотела выбраться из тёплой и уютной кроватки, чтобы обласкать того, кто с утра беспокоит спящую девушку. К счастью, мои постоянные гости в виде барона и графа сами открыли двери. Приглушенные голоса не позволили мне узнать, кого там принесло в восьмом часу утра. Подумал, что парни разберутся сами. Скорее всего, они заказали себе пиццу или еще какую еду. Мои герои-птицы ранние и привыкли подниматься на восходе. На короткое время мое сознание вновь уплыло в колыбель сновидений. Я даже успела увидеть начало красивого сна, как вдруг мою спящую персону разбудил грохот. От неожиданности я подпрыгнула в кровати и очумело огляделась, не сразу осознав, что происходит. Бах! повторилось. И грохоту вторила ругательство Фила. "Так", протянул я раздражённо. Мне уже не нравится утренняя суета. Надела халатик, туго затянула пояс и точно фурия, растрёпанная, всё ещё сонная, иду мы с помятым от подушки лицом, выскочила из спальни в коридор. Да так и застыла с толбом, ещё рот раскрыла в удивлении. Не находя слов, указала пальцем на груду коробок, коробищ и крабусик в прихожей и промычала: "Э- Что? Это наше приобретение", самодовольно пояснил Фил и присиял улыбкой. "Лично я вкладываюсь в себя и своё будущее. Я не могу ждать и должен уже сейчас заниматься своей карьерой". Клара дала мне совет, какие лучше сделать покупки. Я снова открыла рот, но Фил не дал и мне укнуть. И пока ты не начала возмущаться и сыпать на меня проклятиями, поясню. Клара дала мне свои контакты, и мы вчера вечером, хмм, точнее, ночью пообщались по Скайпу. Я приобрёл одежду, обувь, аксессуары и прочее. Наконец я отмерла, воинственно сложила руки на груди. и спросила прямо. Эти покупки тоже Клара оплатила. Так сказать, вложилась в твоё будущее. Последние слова я щедро сдобрила ядом. Фил смущённо улыбнулся. Нет, оплатил их ты. В смысле? Мои руки безвольно повисли по летями. Сглотнула и выдавила из себя: "Ты что? Без моего разрешения и ведома потратил мои деньги?" "Не драматизируй." Фркнул Филип и покосился на Виктора, который прикинулся мебелью и подпирал с собой стену. Не драматизировать, вспыхнуло я. "Фил, какого чёрта?" подошла к нему и вырвала из его рук документ приёма-передачи товаров. Пробежалась глазами по номенклатуре, не вчитываясь в содержание, и нашла самое главное итого. "Сколько?" пробормотала шокированно я. Это почти вся сумма на моей карте. Мужчина шумно выдохнул и серьёзно сказал: "Маргарита, просто поверь мне, это всё необходимо, и я обязательно верну тебе твои сбережения, и поверь, даже с процентами". И я сжала руки в кулаки, неохотно захотелось закричать и поколотить этого наглого беспринципного гада. "Фил", строго заговорил я, едва сдерживая клокочущую в груди ярость. Я злюсь не по причине, что ты всё это скупил. Ты это сделал тайком, будто вор. Филип поджал губы, и его лицо и шея побогровели, то ли от стыда, то ли от гнева, скорее второе. Масло подлил Виктор. Я тебя об этом говорил. Фил резко повернулся к нему и прошипел: "К тому прочим, здесь есть и твои покупки". "Что? Ещё и Виктор?" Но граф невозмутимо пожал плечом и произнёс: "Я приобрёл их на свои деньги". Кажется, он удивил меня больше, чем сумма в чеке за покупки Филы. "Откуда у тебя деньги?" прошептала в ужасе. "Только не говорите, что Виктор ограбил моих соседей или обчистил на вчерашнем мероприятии моих читательниц". У меня коленки задрожали. В интернете много способов заработать. Ещё я нашёл человека, что сделает за некую сумму Настоящие документы. Когда ты успел заработать? На чём? прервала Вика. И что ты купил? Какой ещё человек с документами? Мне удалось сделать удачные ставки на бирже, усмехнулся Виктор. Несколько сотен тысяч одолжили джентльмены с форума, и, предвосхищая твой вопрос, я уже всё им вернул. В моём доме живут страшные люди. Но у тебя нет карты. Как ты их вывел? выпалила шокированными новостями. И когда они всё успели? Я одну главу написать никак не соберусь, а эти двое уже на 100 лет вперёд планы построили и даже начали их реализовывать. Некоторые, правда, за мой счёт, что дико бесит. Вик хмыкнул. Я уже сказал, что познакомился на форме с некоторыми джентльменами. У меня есть виртуальная карта, правда, не на моё имя. Я закрыла лицо руками. Надо было в первой книге убить обоих, и без возможности воскресить. Ты не сказал, что заработал крупную сумму, с обидой проговорил Фил. Почему меня не ввёл в дело? Виктор не стал отвечать, его молчание было красноречивее любых слов. Она в книге считал Фила придурком. Простонала в ладони, потом оторвала руки от лица и убитым голосом поинтересовалась: "И на что же ты потратил свои кровные?" Он кивнул на четыре огромные коробки и невозмутимо пояснил. «Все необходимое для начала ведения собственного бизнеса. И нет, вернуть ничего нельзя». «А ее тоже вернуть нельзя», – вставил слово Фил. «За что мне дали хорошую скидку?» Махнула на барона рукой. Подошла к монстровским коробкам, обходя покупки Фила, и в немом вопросе уставилась на этикетке. «Сервер?» компьютер, ноутбук, стол, кресло, прошептала поражённо и посмотрела на Графа, как дети впервые смотрят на Деда Мороза. Только не говори, что ты научился всем этим пользоваться. И не говори, что ты собираешься стать хакером. Виктор Харрис, что это значит? Виктор ничего не ответил на мою тираду. "Вик", рявкнул я. "Я слушаю тебя?" проговорил он спокойно. Я задала вопрос. Процедила, закипает очень чайник на газовой плите. Сейчас пар из ушей повалит. Ты попросил не говорить, если ответ утвердительный, произнёс он с лёгкой издёвкой в голосе. Ну раз ты настаиваешь, кажется, я зарычала. Хорошо. Я собираюсь покорить этот мир Морго. Здесь много удивительного, но люди предпочитают всю красоту уродовать, уничтожая природу и жалкие остатки когда-то могущественной магии. заводами, фабриками, плотинами. Ты сама всё знаешь, нет смысла перечислять. И раз я остаюсь в этом мире, то я перекрою его под себя. Минута молчания. Потом я прошептала: Ты спятил? Или это я рихнулась? Прошлась по квартире, вернулась в прихожую и произнесла: Нет. Это всё же ты сошёл с ума. Точнее, вы оба Марго вздохнул Фил. Молчи, прошипела рассерженная кошкой. Оба молчите. сдавил и пальцами виски. Мне нужно переварить услышанное и подумать. А до этого момента вы двое сидите тихо по своим углам и не вздумайте что-то ещё заказать, купить или заработать. Просто смирись с тем фактом, что мы не твои герои, как-то уж зловеще произнёс граф. Мы здесь лишь по той причине, что связаны с тобой. Но как только связь исчезнет, мы разойдёмся. Меня так точно ты больше не увидишь в своей жизни. У меня по спине пробежал неприятный холодок, голова разболелась и вдобавок заныл живот. Блин, сегодня же красный день календаря. Для счастья только красных дней не хватает, да. Маргарита. Графы и бароны покинули коридор с самым гордым и независимым видом. Оба двигались с грацией хищника, и оба были прекрасны. Но Виктор вернулся. Окинув меня задумчивым взглядом, сказал, «Знаешь, Марго, а Майлс ведь старался вести себя хорошо. Он не хотел, чтобы ты его убил во второй книге». Захлопала глазами. «Фил, боится меня?» «Нет», — хмыкнул граф, — «не боится, но опасается. И скажу тебе честно, опасения барона не беспочвенные». Ты слишком нервная, Маргарита. Не умеешь держать лицо. Леди всегда выглядит спокойной и уравновешенной, даже если на неё перевернут корыто с дерьмом или назовут бранным словом. А ты по любому поводу рычишь, кричишь, лаешь. Знаешь, подобное поведение вредно для здоровья. Ты усмехнулся, глядя, как я краснею. Виктор дразнил меня. Гад. Ах так. Моего бы располись в выходную хмелочке. Значит, я не умею держать лицо? Именно, подтвердил он. Я хохотнула и произнесла шокированно. Это что, вызов? Ты бросаешь мне вызов? Скажем так, я не верю, что ты сможешь стать леди Морго. Ты слишком импульсивна и собой не владеешь, тобой правят эмоции, поэтому вряд ли у тебя что-то получится. Я практически вплотную приблизилась к Виктору. ткнула в него пальчиком и зловеще произнесла. «То есть ты сейчас назвал меня истеричкой? Да?» Он лишь пожал плечами и мягко улыбнулся. «Просто класс!» — выдохнуло зло. «А ведь во второй книге я могу наслать на вас страшные болезни или отправить на весе лицу, или вообще убить самым нелепым способом». Он склонился к моему лицу и заговорчицки прошептал. «Это твое право, Марго». От Виктора очень вкусно пахло. Его глубокий голос приятной волной прошёлся по коже. Я нервно облизнула губы, улыбнулась и сказала: "На самом деле, Вик, я никогда не собиралась делать вам гадости". "Честно. В первую очередь, ты делаешь гадости не нам, а себе", сказал граф. "И да, я рад, что ты не собиралась портить нам жизнь". Сделала шуточный реверанс. Мне кажется, он хотел сказать, что я уже испортила им жизнь по самой некуда. Но Виктор, всё же аристократ, и промолчал. Но вот его взгляд был красноречивее любых слов. Ладно. Чёрт с вами и вашими делами, сдалась я. Ты прав, я всё принимаю слишком близко к сердцу. Но я прошу тебя, не делай того, с чем я потом точно не смогу справиться. Никакого криминала, злодейства и глупости, хорошо? «Договорились», — ответил граф. «И поговори, пожалуйста, с Филом». Снова сжала виски, голова вот-вот треснет. «Раунд с Филом я точно не вынесу». «Поговорю», — произнес он и вдруг взял меня за плечи, останавливая, так как я сделала шаг в направлении ванны. «Что еще?» — выдохнула устала. Виктор, не отвечая на вопрос, положил мне на лоб свою прохладную ладонь и что-то едва слышно произнес «Институт». От его руки пошло тепло, и к моему изумлению моя головная боль прошла, просто исчезла, и я испытала невероятное облегчение. Обалдеть, пробормотала я, вздёргивая брови. Он убрал руку и сказал, как всегда, невозмутимым тоном: "Я рад, что умеешь признавать собственные ошибки, Марго. Значит, с тобой не всё ещё потеряно. Приводи себя в порядок и займись наконец нашим ритуалом". развернулся и ушёл в гостиную. Почесала кончик носа и проговорила, глядя при этом на коробки Вика и Фила. Кто бы мог подумать, что однажды мои герои начнут меня воспитывать. Какой кошмар. Скорей бы подружка приехала. Мне нужна поддержка. Одна против двоих здоровых мужиков это нечестно. Вот ксюша приедет, и она сразу усмирит этих самцов.